Седьмая глава. Волки. На походе Тимур любил встречать утро в седле. Спросонок, прозявшие в предрассветном холодке войны, в темноте обтирали приспущенными рукавами или полами халатов лошадей, влажных от росы, и, набросив холодные сыроватые потники, ловко седлали. Лошади хитрили, вздрагивали, надували бока, когда им затягивали под пругу. Но привычные руки быстро справлялись со всем, что не ладилось, и вскоре по старому распорядку уже все шли в общем потоке похода. А позади только бесчисленные костры стана еще долго дымились в предутреннем тумане. Мартовские рассветы над Азербайджаном разгорались погожими зорями, но случалось небо, так и не проглянув, темнело. Порывистый ветер нагонял тучи и все вокруг вдруг пригибалось под упорным холодным ливнем, неподвластным повелителю Вселенной. Людям радостна весенняя гроза, когда она рвет в клочья грузное зимнее небо, омываясь лежавшуюся за зиму землю, и едва поеживаясь, отойдут мохнатые грозовые тучи, небо вспыхивает ликующей синью, смелее расправляются молодые травы и проглядывают первые листья на ветвь. Радостна людям весенняя гроза, прокатывающийся, как властный зов, поднимающий всю округу к земному торжеству, первым песням, к первым цветам. Но в ту весну с гнетущей тоской жители всех открестных стран прислушивались к черной грозе, ползущей по весенним дорогам. Что задумал скрытный храмец, уже не в первый раз прищурившись одирающий эти земли? Куда собрался? На какую дорогу повернет своего коня? Он ехал молча, а позади, куда хватал глаз, протянулось его воинство, его обозы, кочевье. Неподалеку за ним следовала его служебная сотня. Десять юрт, где состояли гонцы, песцы, толмачи-переводчики, ближние слуги. Впереди гонцов, поднятые на как копья, колебаемые ветерком, золотился лисьий хвост, гонецкий знак. На стоянках он вздымался над гонецкой юртой. И ночью, когда вспыхивало пламя костра, лисий хвост вдруг являлся над юртой из тьмы небес. У разных десятников и сотников были свои знаки, помогавшие среди воинских тысяч быстро сыскать того, кто требовался. А яр степенно следовал среди других гонцов, ожидая, пока понадобится. На время к ним поместили отпущенника Хатуту, велев десятнику беречь Адыгея, за которым зорко приглядывал грузный великан в персидском панцире. Все ждали, все гадали, зачем повелителю нужен этот Адыгей. Хатута болел, тяжело кашляя, и отмалчивался, когда великан или десятник заговаривали с ним. Аяр присматривался к юнцу, иногда пытался навести его на разговор. — Адыгей? — Никогда не видел Адыгеев. — Что за народ? Хатута не отвечал, отчуждался, но Аяра не докучал ему. Тут же, прикидываясь, что не спрашивает, а только размышляет вслух, принимался за какое-то дело — латать халат, скоблить каблук, штопать мешок. И порой примечал, что теперь уже хатуто украдкой подглядывает за гонцом. Так день за днем Аяр приручал Адыгея, как пойманного зверька. От скуки от безделья приручал. Нет человеку корысти от прирученного волчонка или от этакого хилого замороша. Однако Яра подстрекала любопытство, что за мутная доля выпала Хатути. Отпустили, так пускай бы шел на все четыре стороны. А буди собираются снова пытать, так незачем его лечить. Слабый человек не откровений Держали б среди узников, коих немало гнали вслед за воинством, доколе дойдут до них руки властители. Что в нем такого в этом Адагее? И что это за народ? Длинное-длинное впалое серое лицо, длинный прямой нос с крутой горбинкой над самыми ноздрями, словно кто-то подрубил этот нос. Когда же, откашлившись, Хатуто разрумянился и, казалось, веселел, его лицо гляделось красиво. При кашле его костлявые лопатки странно угловато проступали под домотканиной, словно Хатуто прятал крылья под тонким домотканным халатом, пожалованным взамен рубища, порванного при поимке. А поход шел и шел своей длинной дорогой, синели дальние кряжи гор, шумели сизые водовороты рек, все гуще зеленели доверчивые всходы осиротелых полей. Выздоравливая, Хатута ненароком приручался к Аяру, но еще не людьми становился, когда являлись десятник или великан. Изредка он отзывался, но отвечал скупо и сам никогда не заговаривал, сам никогда ни о чем не спрашивал. Мимоходом, будто таясь чужих ушей, Аяр бормотал. — Не скучаешь о своих? Хатута откликался украдкой. — Они далеко. — А тут окрест, что ж, никого нет? Хатута непонятно хмыкал и паникал. Аяр поспешил отмахнуться от своего неосторожного вопроса, успокоительно приговаривая. — Эх, почтеннейший, На что мне они? Бог с ними, коль они есть! Бог с ними! Достав из сумки шил и ремень, Аяр углублялся в ненужную починку и тем заканчивал разговор. Но ведь и не в магату становилось повседневное молчание, неотступная настороженность. Он из следил за Аяром, и ни разу не случалось заметить неприязни Аяра к великану, неприятельства с десятником. Нет, между гонцом и воином из войск шейх проглядывала даже неприязнь. Порожденная тайной завистью воина к привольной службе гонца и презрением гонца к усердию воина, не воинским делом задумавшего выдвинуться и возвыситься среди воинов. аяр держался обособленно. А когда у него завязывался разговор в Юрте, это бывало обычно то шутливый, то ленивый разговор соскучившихся людей. Хатути Аяр нравился своим равнодушием к делам пленника. Спрашивал, а не допрашивал, угощал. Не навязывался. Да и когда угощал, подчел не только Хатуту, если кто случался поблизости. Но когда вблизи не было никого, а Яр незаметно подсовывал Адыгею то ломтик вяленой дыни, то горстку прозрачного изюма, то щепотку черного кишмиша, что-нибудь такое, чего не хватало воинам на походе. И однажды Хатута заговорил сам. «Меня везут, везут. А куда?» Теперь подошел черед Аяру хмыкать, отмалчиваться. Сказать, куда его везут, означало сказать, куда идет поход. А кому охота объяснять чужому человеку замыслы повелителя? Да и в войсках никто толком и не мог бы сказать. Да и в войсках никто толком и не смог бы сказать, куда нацелен поход Тимура. Но Аяр не хотел прерывать разговор. Куда? Кто его знает? Это не наше дело, куда идем. Куда ведут? Заскучал, что ли, почтеннейший? Пора и заскучать. А есть поком? Нет, не поком. Ну и так тоже тоска. Везут, везут. А отпустят, куда денешься? Куда не деться, но и так тоска. Я это давно вижу, да что... Я это давно вижу. Да что ж поделаешь? Делать-то ничего не поделаешь, а хорошего мало. Терпеть надо. Кто не терпит? Каждый свое несет. Свою ношу каждый несет. Только чужую сверху не наваливали. А это кому как выпадет. Иное всю жизнь под чужим сокровищем гнется, а свою пушинку поднять сил нет. Бывает и силы есть, да не дотянешься до своей пушинки. Руки короткие. «Говоришь, как пожилой!» За этим разговором их застал десятник, невзначай возвратившийся в юрту. Смолкли. Войска проходили стороной от Мараги, когда Тимур приказал встать на большую стоянку. Не в торговом людном Тебризе, до которого оставалось рукой подать, а среди предгорий по берегу мутной торопливой реки ставили юрты, рыли пещерки под котлы, заколачивали колека навязей. На взгоре раскинула ставка повелителя, его круглая, белая, перехваченная красными коровыми кушаками юрта, окруженная расшитыми щеголеватыми юртами цариц, полосатыми шатрами стражи, серыми кибитками слуг. С высоты взгорья открывался весь стан, весь этот кочевой город, тесный, но строгий с его нерушимым порядком, осененный колыхающимся лесом разнообразных знаков, примет, флажков поднятых на древках над юртами. Одни выше, другие ниже, по воинскому уставу. Ни лишнего шума, ни суеты. Каждый знал свое дело, свой долг, свое извечно установленное место. Долго предстояло стоять здесь. Тимур вызвал сюда войска, зимовавшие в Иране. Сюда двинулась пехота, отставшая по пути из Самарканда и отзимовавшая в Султании. Один за другим, наскоро откланившись, А то и молчком поскакали царские гонцы к шахруху в Герат, ко внукам повелителя, правившим завоеванными царствами, в Иран, в Индию, в Ширас, в Хамадан, в Кандагар, в Багдад. Настали погожие дни, и на заре и вечерами весь стан поглядывал, как поднимается высоко в небо серая лазоревая струйка дыма мирного очага перед белой юртой повелителя. Иногда удавалось поглядеть, как Тимур, усевшись перед юртой, спустив с плеч халат, голый до пояса снимал тюбитай, чтобы продобрей брил ему голову. При нем в те дни находились лишь две из младших жен и семь наложниц, заботившиеся о тепле его одеял и порядке в юртах. Но прибыл, наконец, царский обоз, и царицы разместились по своим юртам. Младших царевичей и и Улугбека отпустили поохотиться в степи, Сопровождаемые друзьями по играм, охраняемые лишь легким караулом, они проехали через весь стан и увидели мирное, тихое раздолье, покрытое яркой травой, казалось пылающее зеленым пламенем под весенней яркостью солнца. Временами не солнце слепило их, а это пронизанное солнцем зелень. Пощуриваясь, неже степле апрельского дня, царевчи отъехали от охраны в сторону безлюдных холмов где первым пушком еще нежной листвы манили к себе редкие кустарники и какие-то синеватые цветы. С ними ехал один лишь племянник царского чтеца и рассказчика, мальчик Ариф. Жители бежали из этих пределов. Ничего не нарушало тишину, кроме жужжания первых пчел. Кое-где приходилось сворачивать, чтобы объехать покинутые пахарями пашни, неудобные для езды. Пронизанные солнцем, мерцая золотой зеленью, кустарники казались прозрачными. И между ними мальчики увидели притаившихся фазанов. И едва стайка поднялась на крыло, Улугбек пустил стрелу. Один из фазанов метнулся, но не упал. Улугбек хлестнул коня и между кустами поскакал вслед за стаей. Брагим и Ариф тоже подскакали к кустам. Вдруг лошадь, шарахнувшись, ударила Улукбека о охлесткие ветки. Сама оцарапалась сучьями и вздыбилась. Улугбек уседел Но лук выронил и тот час увидел лобастую волчью морду, застывшую, как перед прыжком. В руках ничего не было, кроме ременной плетки. Конь не ждал воли всадника и, перескочив через телющуюся ветку, понес у лукбека прочь. — Волки! — крикнул лукбек мальчиком. — Это было невиданным делом. Стая волков среди белого дня погналась за всадниками. Трое мальчиков мчались среди предательского покоя незнакомой земли, а волчья стая, не отступая, настигала и уже оббегала их. Вдруг поперек пути протянулась незасеянная серая пашня. Улукбек свернул влево по целине, но тут, у края пашни, на траве лежала поваленная саха. Уже не было времени не удержать коня, не перекинуть через саху, и Улукбек зажмурился. Коня, помнившись, успел перемахнуть через оглоблю, но тотчас захромал. Улугбек оглянулся. Он увидел Арифа, стоящего на пашне возле упавшей лошади. Видно, Ариф въехал на вздыбленные пласты земли и повалился вместе с лошадью. Волки цепочкой зажимали его в кольцо, сужая круг. Спрыгнув на землю, Улугбек с одной лишь плеткой в руке побежал к Арифу, крича на волков и спотыкаясь о развороченную землю проваливаясь в борозды, видя перед собой лишь худенького бледного друга, поднявшего в руке комок сырой земли. Халиль-Султан осматривал стоянку своих войск в глубине стана, когда скороход передал ему волю великой госпожи, ожидающей внука к себе. Халил не видел бабушку еще с Карабахского зимовья. Он был в походе, а бабушка следовала в обозе. Не сомневаясь, что она зовет своего питомца пообедать с ней, И помня, как нетерпеливо бабушка, когда подходит время обеда, Халиль поспешил к холмам, где под развивающимися надревки стягами стояли царские юрты. Еще у подножья холма Халиль спешился, передал чумбур воину и пошел по узкой тропинке наверх. Шатер великой госпожи состоял из четырех белых юрт, сдвинутых вместе. Большие монгольские тамги, алые, словно написанные кровью на белизне драгоценной кошмы, алый коврик у входа, Два белых флажка на высоких, алых древках, вотнутые по обе стороны входа, означали место пребывания великой госпожи. А небо над юртой переливалось, как голубой прозрачный лучей, пронзенное теплыми волнами весны. Зная, как любит бабушка, когда лилеймые ее заботы, они с улуббеком являются на ее зов скоро и запросто, Халиль, не останавливаясь, быстро прошел мимо рабыни служанок, суетившихся в первой юрте и, разбежавшись, толкнул узенькие створки ее двери. Но, едва взглянув в шатер, обмер, опустив руки, и затоптался на месте. У приподнятого края кошмы, отвалившись к сундуку, сидел дед, с железными глазами глядя на дерзкого пришельца. Бабушка стояла неподалеку от входа, сидя из подвешенного бурдюка кумыс в деревянную плошку. Увидев растерявшегося царевича, Тимур закивал ему. «Войди, войди! Мы тебя звали!» Как не любил дед своего Халиля, Халиль ни разу не являлся в юрту повелителя, Это вот, как сейчас, с разбега. Смущенно он опустился у порога, оправдываясь. «У бабушки ко мне дело? Вот и... иди сюда!» похлопал ладонью Тимур около себя и повторил. «Мы тебя звали!» Халиль сел около деда. «Мы тебя звали!» сказала бабушка, неся Тимуру плошку, полную кумыса. Зачитать нам письмо Гератской царевны. Может, эта грамотейка такое написала, что нашим песцам выговорить не под силу? Дед молча подал Халилю свиток, уже изрядно потертый и обмусолившийся в его рукаве. Халиль, удивившись, как легко отстал под его ногтем плотный ярлычок заклейки, быстро раскрутил свиток и увидел знакомый почерк самой Гаухар-Шатаги, почерк старательный и оттого неровный. Невольно повторяя запомнившуюся еще с детства привычку Гаухар-Шатаги растягивать слова, Халиль углубился в чтение. Приветы, приветы, строго по обычаю, без искринки тепла. Приветы, как их и писали и за сто, и за двести лет до нее, похожие на драгоценные камни, от многовековой поволоки, утратившие игру, затем упование на милость и щедрость Аллаха к ее детям Ибрагиму и Улугбеку. При этих словах великая госпожа быстро, но вопросительно глянул на повелителя, а он, хотя и не смотрел на нее, уловил ее смятение, ничем, однако, это не выразив. Он по-прежнему молчал, уткнув взгляд в пол. «Не тревожит ли, не обременяет ли, не огорчает ли хранимую милостью Божией госпожу наши дети и и Лукбек, да не спошлет им Бог свое милосердие?» Соблюдает ли почтительность, успешно ли в науках, как надлежало бы им быть? Теперь великая госпожа опустила взгляд, чтобы муж не уловил в ее глазах ненависти к снохе, обесстыдившей от знатности своего джагатайского рота. А Тимур мельком взглянул на жену и понял ее чувство. С великой госпожи за внуков спрос принадлежит деду. Этих царевичей великой госпоже дал он, а не гаухар шатага. Не перед ней и отвечает за них великая госпожа. Учит, напоминает, какими надлежит быть царевичем. А мы сами не знаем, какими им быть, какими их растить. Думал Тимур, зная, что великую госпожу обожгли эти мысли. Ибрагим ей не сын даже, хрипло сказала Сарай Молькханым, не поворачиваясь к Тимуру. Она старшая у шахруха, а она и об Ибрагиме спрашивает. «Он тоже сын ее мужа?» — возразил Тимур. Сарай Ханым повернул к нему покрасневшее от обиды лицо. Неужели он не понимает, как оскорбителен ей этот допрос от шахруховой змеи? Пусть бы даже и сын. Теперь Тимуру захотелось подразнить ее. Материнская тревога? Умеет ли у нас достойно растить? — Что ж я ей? — вспыхнула было великая госпожа. Но, вспомнив о притихшем Халиле. Не договорила и, и пододвинула Тимуру шарики желтого теста к Кумысу. Да и Брагима и не я ращу. Как же я за него отвечу? Ты старший у меня, с тебя и спрос. А уж ты сама с ноги спросишь, коль она плохо растит, Брагима. И что ж, отвечать мне ей? А чего ж не ответить? И отвечу, загорелись глаза сарай ханым. Тимур, ободряя ее и успокаивая, кивнул. Вот и ответит царица. Ты мне и напишешь, Халиль. Поласковей надо. Будто мы ей очень благодарны за милостивое попечение о наших питомцах. Вдруг створки двери вновь широко распахнулись от торопливого удара. И перед всеми предстал Улугбек, опередивший Ибрагима и Арифа, раскрасневшихся и также без спроса обвалившихся к великой госпоже. — Волки! — крикнул Улугбек. Тимур с беспокойством вытянул шею и нахмурился. Как это, волки? Мы от них вскачь, а они следом догнать не догоняют и отстать не отстают. А сперва так спокойно кругом было. Мы от охраны отъехали. Как же это без охраны? Кто вас тут отпустил? — скрикнул Тимур. — Ведь никого кругом нет. Земля тут давно наша, — возразила великая госпожа, пустившая внука на эту охоту. Но караул с ними я послала. — Они отстали, — объяснил Лугбек. А потом... «Подоспели, когда мы с Арифом среди волков остались?» Тимур быстро спросил. «А Ибрагим?» «Он успел ускакать». «Один? Без вас?» «Он поскакал за караулом». «Ха! Ускакал!» Еще больше нахмурился Тимур. «Значит, это просто волки, звери». «Я же говорю, волки». «А ну, это ладно». «Как же это ты, Ибрагим?» «Ускакал». «Там волки, а ты ускакал». И усмехнулся. Волки. Но задумался и сказал мальчикам, у меня тоже с волками дело было. На реке сыр. Мы под чиназом с монголами бились. Дождь лил, кони вязли, не шли. Монголы нас пересилили. Мы прочь. У кого кони покрепче шли, из грязи выбились. Мы с Хусейном, Самиром скачем впереди всех. К вечеру все от нас отстали. Одним и вдвоем скачем. Я, да Амир Хусейн. Ночь настает, впереди непроглядная степь, а надо спешить. Надо и на врага спешить, и от врага спешить. Когда такая злая доля выпадет, от врага бежать. И когда так, вдвоем, не щадя коней, шли мы через голодную степь, окружили нас волки. Стая. Я вижу их. Коня повернул, да на них. Они не успели увернуться. Я его по башке, етаганом. Думал отогнать, а нет. Это им нипочем. Один опрокинулся, другие набегают. Я опять им навстречу. Один из них забежал сзади, моего коня за хвост. Конь волка легнул, а я вывалился. Упал на больную ногу, не могу встать. Какой подвернется поближе, я его етаганом полбу, либо по глотке. Один свалится, стая не убывает. Как сумел, поднялся, до да на них. Как они увидели, что я встал, да на них бегу, а сам на них кидаюсь, поджали хвост добежать, как собаки. Тут главное не оробеть. Как тебе не тесно, улучи время, да кидайся вперед сам. Кого больше, тот всегда ждет, что на него побегут. Тут ты сильного и обмани. Не пяться, а сам на него наседай. Тем диких коней смиряют. Темы и врага громя, Лошадь мою Амир Хусейн успел поймать. К тому времени догнались нас еще двое-трое беглецов из Батчиназа. Дальше ехали через весь Маверонахр до самого Балха. Ни одного волка не попадалось. А промежкой я там. Не бывать бы мне вашим дедом, ребятки. Тупору ту пору мы от волков не прятались. тупору ту пору нам люди страшней были. Только потом мы узнали, как народ нас боялся. Это нас и спасло. Это и хорошо, когда враг тебя боится. Твои силы вдвое возрастают, когда враг тебя боится. То ты, Ибрагим. А сбеги от меня в тот раз, Амир Хусейн, и одолели бы меня волки. Молодец, Улугбек, что на них кинулся. Ты мой внук. Он усмехнулся криво и как-то внутрь себя. Вот и одолел я сперва волков, потом и Амира Хусейна. И, покосившись на великую госпожу, велел внукам, — Пойдите, почиститься вам надо, а ты, Халиль, погоди. Он еще долго молчал, молчал и Халиль, а великая госпожа отошла к бурдюку и долго задумчиво снова цедила кумыс. Ни слова не говоря, она подала эту плошку Халилю, а он принял, не сводя глаз с деда. Наконец Тимур сказал, «Волки не волки, а кто их знает? Что у них на уме? Позовем, пока есть время, да посмотрим. Ты подготовься, подбери людей до съезда, привези сюда шаха из Шамахи. Зови полюбезней, а по сторонам гляди пожестче. Таких и людей возьми, позорче». Пока мы здесь стоим, пока наши воины подходят, повидаемся с шахом. Халиль отставил кумыс и встрепенулся. — Когда же выехать, дедушка? — Ну, как управишься. — Хоть завтра. Сегодня ко мне пехота подошла. Я ее еще не всю поставил. Тут не хватило шатров, а свои они не поспели подвести. Прикажи, другие ее поставят. А сам не попозже, как завтра поезжай. Привези нам шаха. Заметив, что Халиль поднимается, Тимур опять удержал его. Погоди. Когда ты здесь сидишь, незачем песцов звать. Напиши-ка от нас правителю Самарканд, Мухаммед Султану. Пускай бы привез сюда Искандера. Сам пускай привезет. Разберем их спор сами. Я только за бумагой схожу. Сарай Ханым. Не трудись. Есть у меня у Лубекова И чернилые и палочки эти ваши. Люблю смотреть, как он пишет. Заставляю при себе писать. А когда Халиль кончил писать короткое и простое указание Мухаммед Султану о выезде к войскам, бабушка сказала ему свое письмо в Герат. Халиль сам начал ее письмо неизбежными словословиями милостям и щедротам Аллаха, коему великая госпожа вручила попечение о мерзе шахрухи, И о всем доме его, о семье и о делах его. Бабушка следила за тростничком в красноватой обветренной руке Халиле и улыбнулась. А у Лукбек-Пади глаже пишет. Как и повелителю, ей не выпало время учиться грамоте. Но ее влекло к этим однообразным сплетениям линий, кое-где из украшенным точкой либо черточкой, из коих непостижимо получались слова. Тут ей чудилась какая-то магия, подобная знаниям лекаря, что, приложив палец к телу, уже ведал, какой травой лечить недуг. Подобное на эти ее супруга, повелитель вселенной, коему сам Аллах не спосылает знания тайн, потребных для побед над всеми народами. Магией считала она всякое знание и силу, данное немногим людям и неведомое простым смертным. И чтобы соприкоснуться с тайной, присаживалась к внукам, когда им случалось писать при ней. Чтобы закрепить в глазах повелителя свою причастность к магии письма, она повторила, покачав головой. Глаже, глаже. Тимур осуждающе покосился на свою государню. — А ты взяла, да сама и написала бы. — Мне это ни к чему. Внуки помогают. То — То-то. Склонив голову ниже к бумаге, старуха ждала, пока Халиль наконец спросил — Угодно ли бабушке прицел купить к приветам также и пожелания? Не разгибаясь, она твердо согласилась. — А как же? — Напиши. Дети, мол, благоденствуют, в науках успевают, деду покорны, бабку радуют, а доме не тужат и в герат не манятся. На разлуку с оставниками охоты в них нет, столь прилежны занятиям. Она распрямилась, подумала. — туго сжав запавшие внутрь рта губы, поглядела на повелителя, выжидающего ее дальнейших слов, и снова, склонившись к бумаге, добавила. «И так тоже напиши. Дети, мол, не столь книжной премудрости, сколь ратному делу привержены. Конями занимаются, на охоту езживают, на дикого зверя с единой плеткой выхаживают и здраво-весело назад к наукам присаживают. Что же это науки? Блюдо что ли, это?» — Присаживаются, — передразнил Тимур. — Ну а как же сказать? Не на ходу же они грамоту учат? — Ну, скажем, назад к наставникам прибегают. — Да хоть бы и так. Ей все равно не до таких слов станет, как вычитает о том, каковы они тут у нас. — Не таковы, какими бы там росли, — согласился Тимур, и великой госпоже этих слов было довольно. Большего одобрения своему письму она и не ожидала. Он согласился, что ее стрелы бьют в цель. Но в тайне она знала, что эти двое внучат растут иными, чем изображены в ее письме. Книжной премудростью они увлечены более чем ратным делом. «А подрастут — еще лучше станут», — утешая больше себя, чем отвечая мужу, убежденно сказала великая госпожа. Когда письмо было окончено и скатано трубочкой, Великая госпожа поймала свою золотую печатку, висевшую на ремешке у пояса, и вдавила ее в ярлычок. Халиль заклеил свиток. Только теперь снова старуха овладела ненависть к снохе, ненависть давняя, но разбереженная дерзкими вопросами Гоухаршат аги Предаваться этому чувству было некогда. Подошло время проводить мужа. Тимур, опираясь о сундук, поднимался, она подоспела ему помочь. Сопровождаемый Халилем Тимур ушел. По обычаю, он должен был один навестить меньшую госпожу, монголку Тукель-Ханым. Но близилось время обеда, и дед позвал с собой Халиля к обители меньшой госпожи. Увенчанная позлощенным шишаком вспышным султаном на верхушке, составленной из обширных белых юрт, соединенных войлочными навесами с багряной и золотой бахромой, Ставка Тукель-Ханым занимала больше места, чем юрта самого повелителя. Ее дверца была высокой, и Тимур перешагнул через порог, не сгибаясь. Царица стояла в двери, и видно было, как под румянами, гуще румяной, преодолевая толщу белил, покраснело ее лицо. Она гневалась. Повелитель был волен провести утро у великой госпожи. Но давно наступала пора обеда которую он должен отведать у нее. Теперь другие жены повелителя могли сказать, что у старухи ему веселее, чем у меньшой госпожи, если он так медлил там. Она не знала, что он там делал, ничего не знала о письмах, но она стыдилась даже служанок, давно сказавших ей, что обед готов, и тоже удивленных задержкой повелителя в юрте старухи. Постукивая браслетом о браслет, она сдерживала свое нетерпение, приказав служанкам смотреть, не идет ли повелитель, чтобы она успела его встретить. Досада ее росла. Теперь она увидела и Халиля. И не столько ради повелителя, как перед этим славным отвагой юношей быстро овладела собой, почтительно кланяясь и пятясь, пока Тимур шел к своему месту. с не так перед повелителем, как перед Халилем, успевшим загореть простоватым и столь любимым в войсках, то Кельханым почти не прикасалась к еде. А если и касалось, то лишь из снисхождения к этому простому вареву, жирному рису белого плова, к грубо нарезанным ломтям редьки, к привезенному из Ургута горному луку ансури. Тимур отхлебывал красный, почти черный, густой мусаляс, самаркандское вино, остаявшееся за многие годы. Она приготовила ему обед, какой он любил у себя дома, выражая тем подневольное уважение к обычаю мужа, Но сама едва прикасалась к еде, выказывала мужу, что ей привычнее тонкие блюда китайской кухни, какими кормили ее на родине пекинские повара. Ей хотелось есть, она всегда ела много, но теперь крепилась и отстраняла все, что ставили перед ней молчаливые рабыни. Тимур приметил ее пренебрежение к мастерству самаркандского повара, сварившего этот плов, но сказал. «Спасибо, царица». Вижу, поняла ты вкус марканских блюд. Все оттуда вывезено. И вино тебе сыскали хорошее, и ансури хорош. Вино успокоило и согрело Тимура. Ему веселее думалось, как велик этот стан, до самого каема, покрывший вокруг всю землю. Каким небось страхом охвачены народы на всем пространстве Вселенной, когда он стоит здесь, собирая и готовя свое могучее войско. Обед окончился. Халилю следовало уйти. Он замечал, как все время, пока он сидел здесь, тукель-ханым, то поворачивал их к нему плечом, покрытым тяжелым жемчужным оплечьем, то искосой и украдкой поглядывала через плечо, слышит ли он ее, когда она что-то говорила повелителю. Вдруг вбежала старая монголка, старшая на служанками тукель-ханым, и зашептала своей госпоже. Тукель-ханым пугливо взглянула на Халиля и сказала Тимуру, Неотложное дело. Шейх Нураддин просит пути к повелителю. Никому не дозволялось тревожить Тимура в часы, когда он посещает своих цариц. Но здесь сидел внук, и Тимур, снисходя к столь важным бестям, что сам Шейх Нураддин решился нарушить обычай, велел впустить своего соратника. «Выйди, Халиль, к нему. Проведи его сюда». То шустро проверила, ровно ли свисают по спине тяжелые золотые подвески на косах, и кругленькой крепкой ладонью разгладила тяжелый желтый шелк платья. Шейх Нураддин поклонился Тимуру, поклонился царице, но не прошел к подушкам, где мог бы сесть, а остался у двери и сказал, — О, повелитель! Двух наших гонцов убили. Тимур приподнялся, но, став на колени, не успел встать кто нашли убитых а следов нигде нет где это одного отсюда неподалеку едва ли до второй молитвы успел проскакать другого подальше на другой дороге а послали ли искать кого послали пойдемте он наконец поднялся не оглядываясь на хозяйку с которой надлежало бы еще посидеть торопливо покинул ее юрту тукель ханым одна постояла около ковра с которого убирали блюда. Прижала ладонь глазам и, размазывая румяна, заплакала. Потом утерлась подолом, лицо ее стало желтым, глаза маленькими в припухших узких щелках. Непослушная прядь выбилась из-под шапки и защекотала ей лоб. Она попыталась смахнуть прядь, принимая ее за муху, но прядь не улетала. Она снова потерла лоб. Вдруг увидела на ковре кость, недоглоданную Тимуром. Она с детства любила мясо на костях, любила глодать кости. Глянув, закрытая дверь, взяла кость и, всхлипывая, занялась этой костью, обгладывая ее, пытаясь высозать мозг, запекшийся внутри, и понемногу успокаивая. Убитых гонцов привезли и положили перед гонецкой юртой. Тимур пришел посмотреть их. Толпа воинов и гонцов, окружавшей убитых, шарахнулась в сторону, когда подошел повелитель, а отшарахнувшись, так и остались стоять. Он же велел осмотреть убитых. Свитки оказались целы, засунутые у одного за голенище, у другого за пазуху. У одного стрела пробила глаз и выглянула из виска, у другого пробила висок и теперь торчала из глаза. — Хороши стрелки, — сказал Тимур и повернулся к толпе воинов. — Хороши, а? И все робко, но убежденно выразили свое восхищение. Тимур стоял, глядя на убитых, задумавшись. «Да, хороши. А где они? А? Кто они? А?» Из расспросов гонецкой стражи узнали, что один из гонцов был убит при въезде в каменистые ущелье, поросшие в том месте небольшим пустарником. Другой, когда проезжали по улице разрушенного селения, среди развалин. Оба раза стражи сперва растерялись, а когда опомнились, сколько не шарили вокруг, никого не увидели. Стражей отлупить плетьми, при всех, чтобы впредь успевали ловить злодеев, и чтоб другие запомнили, надо так жить, будто враг уже нацелил свою стрелу тебе в голову, когда спишь, и то надо на стороже быть, а когда едешь, не спать, дать им плетей, для памяти, для острастки чтоб понимали, кругом война, война кругом, а? Мы на походе, а может на гулянии, а? шейхнур один стоя позади Тимура, говорил царевичу Султан Хусейну, оба пробиты одинаковым видом, цели на висок, и тот и другой стрелок знали себе цену, верили своей стреле, и там и тут подстерегали не прочих воинов, а гонцов. При одном пять воинов караула скакали, при другом трое воинов караула, а все воины целехоньки, пробиты только оба гонца. На выбор бьют. Тимур, не оборачиваясь, сказал. Волки, как из-под земли, накинулись. И прочь. И след простыл. Потом, взглянув через плечо на шейх Нурадина, приказал. На те места послать побольше конницы. Все кругом осмотреть. Всех выловить, кто не наш. А попадутся. А гонцам в охрану давать полный десяток. Да с десятником. Без этого по здешним дорогам гонцов не выпускать. До самой султании. Шейх Нураддин не сразу пошел, оставаясь среди сопровождавших Тимура воевод. Тимур повернулся к нему и крикнул. — Слыхал, что сказано? — Чего стоишь? — Посылай. — Не завтра ж искать. — чтобы во всю прыть туда скакали. Ищите. К утру доставить нам этих... волков. — Ну? Нураддин, присев от неожиданности, опрометью кинулся к стременному. Едва он сел в седло, карий белоногий конь шарахнулся, огретый смаху тяжелой плеткой, и, крутя запрокинутой головой, понес Нураддина через торопливо сторонившихся воинов, а Нураддин схлестал и хлестал коня, мчась к стоянке своей конницы. Тимур помолчал, думая о чем-то. Наконец, слом начнувшись от забытья, торопливо сказал султан Хусейну, «Там этот, сгор, как его, который костры полил». Отпусти его на все четыре стороны. До одного. Дозорче глядите, куда пойдет. Пускай свободно ходит, но чтоб каждый шаг нам знать. Не трогайте, пальцем не трогайте, чтоб никак не почуял, что мы его видим. Сумеешь? А на дорогу одарите халатом от нашей милости, а халат дайте, чтобы издалека виден был. Надо поскорее рассмотреть все его пути дороги. Волки-то, не небось, кругом рыщут. Он у нас отлежался, насиделся, успокоился. Веселее пойдет. В это время Аяр на виду у Тимура вышел из гонецкой юрты, сторонкой обошел распростертых у юрт двоих своих неудачливых знакомцев и быстро пошел к лошадям. Ему уже приказали собираться в Самарканд. Вдруг сам повелитель окликнул его. «Эй, гонец!» А Яр замер. По дороге, гонец, поглядывай. Да без десятника не выезжай. Да косицы на ветру не размахивай, под шапку подсунь. А то и всю шапку в мешок спрячь. до да султании. А на голову, что у всех воинов, то и сам надень. Слыхал? То-то. Да чтоб все гонцы это знали. Не то с гонцов и спрошу, коль не поберегутся. А Яр смахнул шапку с головы. И, оставшись в белой исподней бухарской ярмолке, едва покрывавшей выбритой для синевы темя, хотел было идти дальше, когда Тимур с насмешкой добавил «А лепешек по дороге не теряй, лихой гонец». Ноги Аяра ослабли от этих страшных слов. Тимур отвернулся и захромал в сторону. И вот тот час заслонились подвижники, сопровождавшие Тимура и толпа. А гонец стоял не в силах сойти с места». Кто же это приметил? Кто ж меня выдал? Ведь все они ехали, не оглядываясь. Я задним остался, когда лепешку выбросил. Кто ж подглядел? Ведь только же свои войны были из друзей-приятелей. Кто же из них? И как ведь милостив повелитель наш, знал, а виду не выказывал. На прощание только сказал. Помнил? За простым гонцом всякую оплошку запоминает. А зря обидеть не обижает. Ведь это дороже любой награды, сказано. Лихой гонец. И всей душой отдаваясь власти повелителя, Пригреты его словом, Аяр рванулся к лошадям, Чтобы мчаться, как ветер, Навстречу всем волкам, Наперекор всем ураганам на свете Во славу повелителя. Нет уж, теперь он лепешку не выронит. Кому надо, тому повелитель сам подаст. Но кто же из них выдал? Кто же из них приметил? А Тимур шел к себе, тихо ворча. Кругом рыщут, кругом, видно, давно не пуганы. Из земли, что ли, поднимаются? Никого нет, а стрелы летят. То дымок спустят с горы на гору, то стрелусь вы, а никого нет.